376. Июль 14. В ображении духом можно представить всё, что угодно. Невозможное в плотном мире возможно в духе. Духовное действие реально, но на плане духовном, так же как физическое на физическом. Хотя земными мерами духовное действие измерить и нельзя, но оно есть и доступно каждому человеку. она реальна и приносит следствие как на невидимом, так и на видимом планах. Видя физические земные действия, люди признают их реальность, но не видя духовных, отрицают их силу. Но даже и в земной жизни огромная доля её в человеке происходит на ментальном и астральном плане, в ментальном и астральном телах. Глазам видимо лишь следствие этих движений. Люди не видят ни любви, ни страха, ни напряжения ума, но вид их лишь физические отражения или реакции на физическом теле. Если эти физические реакции потушить, то происходящих внутри человека процессов видно не будет. Этот процесс пресечения уявлений внутренних движений духа вовне очень интересен. Как бы перерезается нить связи между внешним и внутренним. и внутреннее становится недоступным для постороннего глаза. Это один из самых мощных способов защиты от людских воздействий. Это явление столь необычно в людях, что возбуждает в окружающих почти суеверный страх и стремление подчиниться сознанию, внешне ничем не проявляющему своих чувств, мыслей и эмоций. Причина заключается в том, что это возможно лишь при наличии утверждённого равновесия и полного овладения собою и своими проводниками. В равновесии страшные силы могучие, неодолимы, против него никто не устоит. Над одной изумительной необычностью уже побеждает в воображении человек. Лучше быть сильным и ощущать свою власть, не злоупотребляя ею. чем быть ничтожеством и марионеткой чужих переживаний и беснований астральных. Храните равновесие, осознавая всю глубину этого чудесного качества. Гуру и владыка являют его меру и полную. Качание аритмичное и равновесие несовместимы. Между физическим телом и астралом как бы перерезается связь внешняя. Йок может часами сидеть совершенно неподвижно. Это чрезвычайно трудно. Даже минуту побыть в полном телесном покое невозможно для обычного человека. Для достижения этого надо овладеть движениями астрального тела и подчинить их приказу воли. Тогда возможно и неподвижность тела. В прямом смысле перерыв связи между проводниками означает смерть. Надо учиться реагировать на все внешние воздействия спокойствием полным. Люди будут чуя нечто необъяснимое и непонятное для них, всеми мерами стремиться вызывать в вас внешние реакции. Они будут делать это от неосознанного ужаса перед необычным и неестественным с их точки зрения высшим состоянием сознания. Конечно, беспокойные нервные движения тела вызывают сострадом. Конечно, астрально, но внешнее явление реагирует все. Это обычно и принято. Даже омолчание среди болтовни и серьёзность среди общего смеха или веселья для людей уже необычно. Но путь к могуществу духа есть путь необычности, и обычным он быть не может. Духовное равновесие необычно. Его не имеют люди. Это явление духовного порядка. В ображении и в духе равновесии можно явить мысли в ображении доступно всё. Это великое качество, качество равновесия, следует начать утверждать поверх явлений плотного мира, и вопреки им и несмотря на них. В равновесии можно хранить на палубе тонущего корабля в горящем театре на поле боя в клоаке людских страстей и эмоций кипящих вокруг перед лицом смерти словом в любых условиях при любых обстоятельствах всё внешнее неважно его можно оставить в покое все силы духа сосредоточив на том чтобы удержать равновесие И если это достигнуто, то тогда и только тогда достигается победа и над внешними противодействующими условиями. Ибо никто и ничто не устоит против равновесия. Огонь тонкий, им возжигаемый, обладает силой непреодолимой мощности, и огни человеческие бороться с ним не могут. Движение на полюсах всегда зависит от центра, и им же и регулируется При полном равновесии в центре на полюсах могут быть очень сильные движения, как в циклоне, имеющем этот центр равновесия, или в смерче, неподвижную ось вращения. Смерч движется, но ось по отношению к самому смерчу неподвижна. Перешебить ось, и смерч перестанет существовать. Центр равновесия в себе при порождении различных явлений надо осознать. Великие духи вращали вокруг себя сознание целых народов. Закон естественной иерархии прост. Возьмите любую группу свободных людей. Просто и естественно их взгляды обратятся к тому среди них, кто владеет сокровенным равновесием. Обратятся как к ведущему, особенно в минуту опасности. Магнит ауры равновесия действует незримо, Среди утверждаемых качеств синтетическое значение качества равновесия надо особенно ярко понять. Говорилось о напряжении и спокойствии в действии. Сейчас говорю о напряжении и равновесии в каждом действии и уявлении сознанья. Напряжение и равновесие или равновесие напряжённое, так запомним. Равновесие не в покое, но в действии.